Мартин явился в горячие ключи в воскресенье вечером, усталый и весь в пыли. Джо восторженно встретил его. Голова его была обвязана мокрым полотенцем, и он проработал целый день, не покладая рук. — Часть белья осталась еще с прошлой недели, — сказал он, — пока я ездил нанимать вас. Ваш ящик явился в сохранности, он у вас в комнате. — Ну, схожу я вам, и чертов же ящик... «Что в нем напихано? Слитки золота?» Пока Мартин распаковывал ящик, Джо присел на его кровать. Ящик был, собственно говоря, просто ящиком из-под консервов, за которые мистер Хиггинботтем взял с Мартина полдоллара. Привязав к ящику две веревочные рукоятки, Мартин преобразил его в нечто вроде чемодана. Джо с изумлением увидал... как после нескольких смен белья из ящика начали появляться книги, книги и книги. «Как? Книги? до да сам в одна?» — спросил он. Мартин кивнул утвердительно и стал класть их на кухонный стол, заменявший умывальник. «Ну-ну...» — Джо помолчал, и в его мозгу начала, по-видимому, складываться какая-то мысль. Наконец он сумел ее сформулировать. «Скажите, как вы насчет девочек?» «Очень?» — спросил он. «Нет», — ответил Мартин. «Раньше случалось, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени». Ну, здесь у вас не будет времени на книги. Только на работу и на спанье». Мартин вспомнил о своем пятичасовом сне и улыбнулся. Его комната была расположена над прачечной в здании, в котором, кроме того, помещалась водокачка, электрическая машина, дававшая свет и приводившая в движение приспособление в прачечной. Механик, занимавший соседнюю комнату, решил завязать дружеские отношения и помог Мартину приделать электрическую лампу на длинной проволоке, так что он мог переносить ее от стола к постели. На следующее утро, в четверть седьмого, Мартин встал, чтобы явиться к завтраку, подаваемому без четверти 7. В доме оказалась ванная для служащих, и Мартин, к великому изумлению Джо, принял холодную ванну. «Ну-ну, вот молодчина!» — воскликнул Джо, когда они уселись завтракать на кухне. С ними завтракал механик, садовник, помощник садовника и два или три конюха. Они ели мрачно и торопливо, изредка перекидываясь словами, и Мартин, прислушавшись к их беседе, увидел, как далеко он от них отошел. Их мелочная ограниченность была невыносима для него, и он с нетерпением ждал момент, когда сможет уйти от этих людей. Поэтому он стал есть так же торопливо, как и они, проглотил свой завтрак и вздохнул свободно, лишь выйдя за кухонную дверь». Маленькая прачечная была превосходно оборудована, обставлена новейшими машинами, которые делали все, что могли делать машины. Получив краткие наставления, Мартин начал разбирать огромную груду грязного белья, пока Джо пускал в ход машины и развозил жидкое мыло, состоящее из едких химических веществ, так что он принужден был закутать полотенцем глаза и нос и стал похож на мумию. Покончив с разборкой, Мартин приступил к выжиманию белья уже выстиранного. Выжимание производилось особой вращающейся машиной, делавшей несколько тысяч оборотов в секунду и изгонявшей из белья влагу с помощью центробежной силы. Потом Мартин все время переходил от сушилки к выжималке, а в промежутках еще отбирал чулки и носки. После обеда, пока нагревались утюги, Они занялись стиркой носков и чулок, потом гладили нижнее белье до шести часов, но Джо с сомнением покачал головой. «Ни черта не выйдет», — сказал он. «Придется работать и после ужина». После ужина они работали до 10 часов при ослепительном электрическом свете, пока последняя пара нижнего белья не была выглажена и сложена в распределительной комнате. Была знойная калифорнийская ночь, и хотя окна были растворены настежь тем не менее в комнате от пара и от печки для утюгов стояла невыносимая жара. Мартин и Джо, раздетые по пояс, обливались потом и задыхались. «Фух! Точно нагружать судно на тропиках!» — сказал Мартин, когда они поднимались по лестнице. «У вас дел пойдет!» — говорил Джо. Вы работаете молодцом. Если дальше будет так, вы только за первый месяц получите 30 долларов. В следующий месяц вы получите уже все 40. Но не может быть, чтобы вы раньше никогда не гладили. Меня не проведете. ей бог не выгладил за всю свою жизнь ни одной тряпки. Мартин был удивлен тем, что чувствовал такую сильную усталость, позабыв, что проработал подряд 14 часов». Он поставил будильник на 6 и, отсчитав пять часов, решил читать до часу. Сняв башмаки, чтобы дать отдохнуть ногам, он сел за стол и взялся за книги. Мартин раскрыл Фиска на том самом месте, на котором он кончил читать его два дня тому назад. Но голова его плохо соображала, и ему пришлось даже два раза прочесть один и тот же отрывок. Потом он вдруг проснулся от сильной боли в мускулах и от холодного ветра, который подул с гор в открытое окно. Он поглядел на часы. Они показывали два. Он проспал уже четыре часа. Тогда он разделся, лег в постель и заснул, едва коснувшись головой подушки.